К Эрелину на прием попасть оказалось легче легкого. Я просто поймал в коридоре первого же встречного эльфа за рукав и вежливо так попросил к королю отвезти по важному и срочному делу. Товарищ одиннадцатый, судя по вытянутому лицу, поражен был столь бесцеремонным обращением до кисточек ушей, не хуже, чем пулей разрывной но просьбу выполнил. Правда, всю дорогу до королевских покоев на рукав косился с таким видом, словно там отпечатки моих пальцев фосфорной краской горели. К королю мы попали в разгар утреннего туалета, то есть сидел король Эрилен, весь из себя веселый, в кресле-раковине перед большой лужей в стене, а вокруг него... Сразу трое прыгало С ножничками, пилочками и кисточками. Знаю, что бредово звучит, Но хоть чережьте меня, Именно эта лужа была, Вернее, даже озерцо небольшое. Только вот взяли как-то это озерцо, На бок поставили и в стену вмуровали. А рыбки всякие, кувшинки, Как плавали, так и плавают себе. Словно в аквариуме, Но покажите мне такой аквариум, где рыбы сквозь боковую стенку мошек хватают, и при этом по воде круги расходятся. Магия! При виде меня их лучезарное величество сразу улыбаться перестал. Махнул парикмахером, те вмиг испарились вместе с проводником моим. Я начал было рот открывать. Король на меня цыкнул. Подкарался аккуратно так, кошачьим шагом к двери, ладонями там чего-то поколдовал и лишь затем ко мне поворачивается. — Вот теперь я готов слушать тебя, Сергей. Изложил я королю свои вчерашние размышления по поводу активизации контрразведывательной деятельности противника и того чем эта самая активизация могла быть вызвана. Честно говоря, речь довольно сумбурной получилась, да и скачущей с пятого на десятое, хотя я ее и репетировал мысленно все утро, но главное их лучезарное величество уяснил. А уяснив, крепко задумался, минут на двадцать. Я даже начал прикидывать потихоньку, самому отойти или позвать кого, поклянчить, чтобы хоть пару бутербродов соорудили. Пришел-то я еще до завтрака, ну, а вчерашние салатики особой роли в пузонаполнении сыграть не могли при всем желании. Надеюсь, думаю, у них тут хотя бы для гостей ветчина водится, потому как если запрет на мясо радикальный, драпать надо нам из славного эльфийского города рокфорд и драпать быстро. На одной траве коров хорошо пасти, да кроликов разводить. А нам воевать и побеждать и нужно. И тут король очнулся. — Суть твоих опасений, Сергей, мне ясна, — говорит он. — И верю, там, откуда пришел ты к нам, справедливы были бы слова твои. «А для здесь?» «Для здесь?» Король взад-вперед по комнате прошелся, встал перед лужей и задумчиво так на свое отражение уставился. «Для здесь твои опасения не учитывают одного важного фактора, фактора неведомого тебе, но способного перевесить изложенные тобой доводы». — А что за фактор ты такой? — спрашиваю. — на Намекните хоть в двух словах ваша лучезарность. — В двух словах не получится, — вздыхает эльф. — Ну, хорошо, я попробую объяснить. — Объяснять у короля получается хорошо. Уверен, его не то что я, даже Витя Шершень понял бы. Со своими полутораклассами среднего деревенского... В общем, дело обстояло так. Главной и решающей ударной силой в войне является магия. Вернее, даже магия. И именно так, большими буквами и три восклицательных знака. Ну и за магами и магией противника постоянно двойной контроль и повышенное внимание, а самые пристальные за потоками силы. Теоретически, существует магия в формах и видах несчастной разнообразности. Однако на практике эффективно использовать можно не так уж и много. Вот за это не так уж и много грызня и идет. За источники магической силы, которую добывать пороще остальных. К примеру, товарищи одиннадцатые силу из леса качают. Ну и чем? Больше лесной массив у них под контролем, тем сильнее их волшебники могут по супостату шарахнуть. Супостат, к сожалению, тоже далеко не дурак. И потому регулярно пытается с эльфийскими лесами чего-нибудь вроде диверсии устроить. Яду в вручей сыпануть, жучков древоедов напустить, а то и скупку бревен по завышенным ценам организовать. И такое бывало. Лесорубы — народ темный. Нужды стратегического мента понимают далеко не всегда, зато в ценах на древесину разбираются отменно. И если королевские лесничие начинают их за недозволенную вырубку в шею гнать, обижаются. Зато те, кого эльфийская пограничная стража подстрелит — Уже ни на кого не обижаются. Соответственно, гномам для их магии камень желателен, ну и так далее. Кто из земли силу тянет, кто из воды, а кто и вовсе из воздуха. Но все в размеры контролируемой территории рогом упирается. Исключение же вроде Ариниуса. Это правило только подтверждают. Великий маг знаний и опыта вагон. Но, скажем, гору расколоть, то ему месяц заклина составлять, чтобы из какого-нибудь астрала мощи подчерпнуть. А колдуну из тамошних гномов выйти поутру и посохом разок махнуть. У темных все, в принципе, точно так же устроено. С той лишь разницей, что они стараются всякие стихийные источники Сразу в силу тьмы перегонять. Еще тонкость. Чем дольше маг на своем участке сидит, тем легче ему местные источники подчинять удается. Фактор же, на который эльфийский король кивал, силу все эти природные источники выдают на гора, не фиксированно, на манер зарплаты, а с колебаниями, вроде как ветер, Сегодня ураган, завтра штиль. Ну, или прилив-отлив. Тоже аналогия хорошая. В свой последний прилив тьма как раз большую часть даренного королевства и захватила. А сейчас у них мало что, что самый разгар отлива. Так и я подгадил. Областного гауляйтера прибил. У нас-то с этим проще. Раз и прислали нового на замену. Ну, а тут, выходит, не просто командира танковой дивизии щелкнул, а еще и четверть, а то и половину всех его танков махом в ремонт отправил. Обдумал я все сказанное. С одной стороны, конечно, логика в рассуждениях короля присутствует, и в количествах немалых. Если у тебя с подвозом боекомплекта напряг, авиация на аэродромах раскисших завязла, да и с пополнением не лады, а у противника все наоборот, тут и впрямь не о наступлении впору думать, а молиться, чтобы с нынешних позиций не забили. И сведения грым-оррым о крепостях, что в зиме закончите надо, сюда ложатся, как патроны в обойму. Коррелируют, как старший лейтенант Светлов говорит. Но! Одно большое такое но! Если верить тем легендам и балладам, что мне в замке под видом здешней истории плели, тема всегда коварством своим изрядно славилась. В смысле, по мнению балладослагателей, это коварство жуткое было. А по мне так вполне себе военная хитрость, зачастую даже и не так, чтобы особо сложная. Понятно, что враг, он всегда хитер и коварен, на то и враг. Знаешь что, — говорю, — товарищ король, спасибо за объяснение. Успокоил ты меня. Почти. На уши извини Одну мыслишку я тебе напоследок подкину. Для дальнейшего обдумывания. Что тима никогда прежде, во время отливы, Сила не наступала, это хорошо. Да. Только вспомни, что сам мне дали, как вчера, Ариниусу втолковать пытался. Мир изменился. Твои слова, а не мои. Сказал и вышел. А Эрелин остался в кресле сидеть. И вид у него при этом был далеко не на вчерашние двадцать.